чувть от неё нечто большее, чем встреча в постели, было невозможно. Однажды Бернардо, не выдержав, спросил об этом у Ирины после их очередной встречи. Понимаешь, маркизик, деловито ответила женщина, натягивая плащ. Мне это нужно для будущей работы. Я должна уметь встречаться с любым типом мужчин, независимо от того, нравится он мне или нет. И значит, трудно рассчитывать на какой-либо конкретный результат? А вы мне все нужны, ну если хочешь в качестве спарринг-партнёров, и, увидев вытянувшееся лицо Бернардо, добавил: Конечно, кроме тебя. Не нужно так переживать. Он много раз вспоминал потом её слова из пяти человек в группе чиновника Готовившиеся по особой программе, трое были мужчинами, а двое — женщинами. Один из ребят погиб в Афганистане. Одна из женщин ушла из группы сама. Так, во всяком случае, им говорили. Что стало с двумя остальными, он не знал. Сейчас, вспоминая услужливую покорность Ирины в постели и ее молчаливое согласие на любое свидание, он впервые подумал, что партнершу ему могли подобрать и другую. Они сели в роскошный ДМВ на задние сиденья. Водитель, открывший дверцы машины для Инес, снял фуражку и немного наклонился. Инес, кивнув ему, первой села в автомобиль, даже не дожидаясь протянутой в руки Бернарда. Красная от смущения, он полез следом. Барас сел впереди рядом с водителем. Это мой муж, Гильермо, сказала водителю Инес. Надеюсь, вы сумеете подружиться с Роберто. Представила она старого водителя, он работавший с моим отцом, добавила она, обращаясь к Бернарду. Я помню, неожиданно ответил Бернардо. Ты мне о нём говорила? "Да", удивилась женщина, заинтересованно посмотрев на него. Он впервые импровизировал. И я это удивило больше, чем собственные импровизации. Возможно, сказала она, чуть подумав и немного отодвинувшись от него. Потом они минут 5 молчали. Наконец, Инес, поняв, что пауза затягивается, спросила его уже несколько другим голосом. Как долетел? Хорошо. Когда мы вылетали, был сильный дождь. Я боялся, что самолёт даже задержит в аэропорту. Откуда Инес знать, что он прошёл школу мелочей у генерала Чернова, учившего их, что достоверной мелкой подробности позволяет врать по-крупному, когда же истинными деталями картины не видишь надуманности самой картины. Инес, почти испуганно споткнувшись под него, решил, что она опять и решил импровизировать. Но тот Вмешался Альфредо. «Да», — сказал он, чуть поворачивая голову, — «я звонил в аэропорт. Мне тоже сказали, что самолет может задержаться в Гватемале. Там был тропический ливень». Женщина недовольно жала губы. Бернарда начала ее переигрывать с самого начала. Это ей ощутимо не нравилось. «Да». В их паре она хотела играть роль ведущей, но она умела держать удары. «Хорошо, что самолет все-таки долетел», — сказала она, сжимая руку Бернарда чуть сильнее, чем требовалось для демонстрации верной любви. Он понял ее намек и незаметно усмехнулся. «Мы завтра уезжаем в Париж», — сказала Эйнесс. «Я уже сняла апартаменты». В их лучшем отеле в Ритце. А говоря, там до сих пор сохранились частные апартаменты Коко Шанель. Жаль, конечно, что у нас всего два дня. Мы могли бы провести там целый месяц. У шеи и затылку Альфреда нельзя было догадаться, о чем он думает, но вся его поза выражала гнев и обиду. Бернардо это понравилось. — Конечно, — сказал он, — мы могли бы и остаться. Может, мы ещё передумаем?